Голова третья. Мое состояние улучшается. Я с терпением, какого мог набраться, ждал окончания дела. Я гордился смелостью дяди Набота и надеялся, что он достигнет успеха. Разумеется, краткий разговор с моим вновь обретенным родственником означает большие перемены в моем будущем. Маловероятно, что дядя бросит меня в беде. Я оставил дом, который перестал быть моим, не имея ни одного друга, к которому мог бы обратиться. И смотрите, у меня появился защитник и покровитель, готовый сражаться на моей стороне. Конечно, поведение мистера Перкинса бывает странным, но он мой дядя и партнер моего покойного отца. И я ему поверил. Прошло не менее полчаса, прежде чем я увидел, что он возвращается. Но на этот раз его походка не была гордой и решительной. Напротив, его маленькое тело уныло обвисло, шляпа была отодвинута с лба, и морщинистое лицо покрыто потом. «Сэм», — сказал он, остановившись передо мной с унылым видом. «Я ошибался и прошу у тебя прощения. Эта женщина не тигрица. Я неверно оценил ее. Она настоящая девалица!» В этих словах звучало отвращение и негодование. Дядя Бот достал свой великолепный носовой платок и вытер им лицо. Потом сел на скамью и с видом побежденного человека глубоко засунул руки в просторные карманы. Я вздохнул. «Значит, она отказалась возвращать мою собственность?» «Возвращать?» «Да она скорее умрет. Сэм, эта тварь пыталась проткнуть меня рашпером?» «Мой мальчик, ты два снова не стал сиротой. Тот, кто сражается и убегает, конечно, не слишком гордится этим, но он все равно сохраняет жизнь. Перкинсы всегда отличались смелостью, но чем снова встретиться с этой женщиной, я скорее столкнусь с бешеным быком». «А закон нам не поможет?» — спросил я. «Закон?» — с крайним ужасом воскликнул мистер Перкинс. Сэм. Закона нужно бояться больше, чем этой женщины. Это изобретение дьявола, чтобы смертные в этой ее доле слез не бывали слишком счастливы. Мой мальчик, если тебе когда-нибудь придется выбирать между законом и женщиной, советую тебе, сразу кончай самоубийством. Это быстрее и не так больно. «Но закон защищает справедливость», — возразил я. «Тебе внушали этот здор? сказал дядя Набот, но это не так. И где твои доказательства против миссис Рэнк? Капитан неразумно записал дом на ее имя. Если она не честна и не отдаст его, никто не может его отобрать у нее. И он держал в тайне то, что оставлял в комнате. Так что мы даже не можем описать вещи, которые у тебя отняли. Это безнадежное дело. Если Деволица решила забрать твое состояние... «Ты ничего не можешь сделать!» Я смотрел на лицо маленького человека, и слезы затуманили мне видимость. Он сунул мне в руки свой красный платок, и я быстро вытер следы своей немужской слабости. А когда снова смог видеть, мой дядя снова был в приступе своего молчаливого веселья, и его плечи судорожно тряслись. Я ждал, что он закашляется и подается. Раньше он так делал, прежде чем успокоиться. Приступ как будто пошел ему на пользу, потому что дядя улыбнулся, видя мое расстроенное лицо, и положил руку мне на плечо. «Беги в дом, парень, и забирай свои вещи», — сказал он. «Я здесь буду ждать тебя. Не горю из-за того, что потерял. Я тебе позабочусь». Я благодарно посмотрел на него и обеими руками сжал его большую жесткую руку. «Спасибо, дядя», — сказал я. Не знаю, что бы я делал, если бы ты не появился. Повезло, верно, Сэм? Ну, беги и забери свои вещи. Я послушался и медленно и задумчиво пошел к дому. Попытался открыть дверь, но она была заперта. «Миссис Рэнк!» — крикнул я. «Миссис Рэнк, впустите меня, пожалуйста! Я пришел за своей одеждой!» Ответа не было. Я загремел за совом «бесполезно». Тогда я сел на ступени крыльца и стал думать, что мне делать дальше. Странное и неприятное ощущение. Меня не пускает в дом, в котором я родился и провел все детство. Только негодование против этой эгоистичной и жестокой женщины помешало мне снова заплакать, потому что события последних нескольких часов до предела натянули мои нервы. Однако в этот момент гнев затмил все остальные чувства я уже собирался забраться через боковое окно, как несколько раз делал в прошлом, когда открылось окно моей комнаты на чердаке, и вылетел сверток. Он был так метко нацелен, что попал бы мне в голову, если бы я не успел отскочить. Вслед за свертком появилась голова миссис Рэнк, но лишь для того, чтобы бросить на мое поднятое лицо жестокий и торжествующий взгляд. «Вот твои тряпки! Бери, неблагодарный негодяй!» — крикнула она. — Я не хочу тебя видеть, пока не придешь отдавать долг. — Пожалуйста, миссис Рэнк, — покорно сказал я, — могу я взять часы и кольцо отца? — Нет, нет, нет! — в ярости кричала она. — Ты хочешь все у меня отобрать? Разве не хватит, что ты должен мне четыреста долларов? — Я... я хотел бы иметь что-нибудь на память об отце, — настаивал я понимая, что это моя последняя возможность что-нибудь получить. «Можете оставить себе часы, но отдайте мне кольцо. Я ставлю себе то и другое», — ответила она. «Ты у меня ничего не получишь. Сейчас и никогда». Она захлопнула окно и на мои дальнейшие просьбы никак не отвечала. Поэтому я, наконец, взял сверток и, чувствуя себя несчастным, пошел назад к маленькой роще. «Тебе много времени не понадобилось, но так даже лучше», — сказал дядя, со щелчком захлопнув складной нож, встал и стал сметать стружку с одежды. «Сейчас мы пойдем в таверну и поговорим о планах на будущее». Я молча шел рядом с наботом Перкинсом, пока мы не пришли в деревню. Я знал здесь всех, и несколько встречных рыбаков и моряков выразили мне свое сочувствие. Капитан Стил был большим человеком в батерафте. Несмотря на его сдержанность, все, кто его знал, любили его. Простые жители деревни, грубые и необразованные, считали, с его смертью потеряли доброго друга и соседа, которым они всегда гордились. Ни один из них не отказал бы в помощи единственному сыну капитана Стила. Но все они бедны, и мне очень повезло, что так вовремя появился дядя на бот. Заказав у хозяина руля солидный обед, мистер Перкинс серьезно пригласил меня в свой номер для свещания. я вслед за ним поднялся по скрипучим ступеням. Комната, на мой взгляд, была роскошной, с ковром и кроватью, с пологом на высоких столбиках, с умывальником и креслом-качалкой. Я не мог сдержать почтения к человеку, который способен это арендовать, и, сняв шляпу, сел на краю кровати а дядя на бот занял кресло и закурил пенковую трубку. Устроившись поудобней и положив ноги на подоконник открытого окна, он заметил. «Теперь, Сэм, мой мальчик, мы поговорим». «Хорошо, сэр», — ответил я. Он произвел на меня впечатление. во первых я партнер твоего отца, как я сказал раньше. Несколько лет назад капитан обнаружил, что заработал больше денег, чем может использовать в своем бизнесе. Я тоже кое-что накопил. Мы сложились и купили шхуну, которая называется Флиппер, плавник. И должен сказать, что это лучшая шхуна такого класса и размера на Тихом океане». «На Тихом океане?» «Естественно!» Капитан Стил плавал в Атлантике, а капитан Перкинс — в Тихом океане. Так мы разделили между собой мир. Он замолчал, подмигнул и начал свой тихий смех, но, к счастью, вспомнил о важности разговора и не стал доводить до стадии, когда начинал задыхаться. «Наверное, отец никогда не рассказывал тебе о нашем договоре, как и той девалице в доме. И хорошо, что не сделал, а то эта тварь потребовала бы себе и флиппер, и мы бы с тобой остались без работы». Он снова подмигнул, на этот раз серьезно а я сидел неподвижно и смотрел на него. Как бы то ни было, флиппер по-прежнему в отличном состоянии, хвала небу за это. Я сделал на нем несколько плаваний в Австралию, которые оказались очень прибыльными и принесли капитану и мне неплохие деньги. В прошлом году мы решили заняться торговлей с Японией, которая как будто начала развиваться. Это оказалось не так. И как только я смог покинуть эти докучливые берега, я вернулся во Фриско опечаленным, но более мудрым. Конечно, Сэм, потери не такие уж большие, но все же на прибыли два можно купить шнурки для ботинок. Поэтому я кратчайшим путем отправился в Батерафт, чтобы посоветоваться со своим партнером, капитаном Стилом, насчет дальнейшего маршрута. Остальное ты знаешь так же хорошо, как я. Но капитана не было на суше, и... Не по его вине, и ты его сын, его естественный наследник. Поэтому я должен посоветоваться с тобой. Мое удивленное выражение его очень позабавило, но тогда я не способен был сдать ни одного слова. Дядя на как будто не ожидал, что я заговорю, потому что, снова раскурив трубку, он с довольным видом продолжил: Можно сказать, что так как ты еще не совершеннолетний, я твой пикун и имею право действовать от твоего имени до достижения тобой совершеннолетия. С другой стороны, ты можешь сказать, что ты партнер, что твой размер и возраст не имеют значения, и ты имеешь право на то, чтобы тебя выслушали. Как бы то ни было, Сэм, обращаться к закону в этом случае мы не станем. Закон ненадежен. Иногда он справедлив, но больше нет, и честный человек никогда не должен ему доверяться. Если ты собираешься решать, каким должно быть это партнерство, не успеет овца два раза махнуть хвостом, как наскочишь на скалы, потому что у тебя нет опыта капитана Стила. Но если ты доверишь мне руль и позволишь вести тебя в гавань, я возьмусь за эту работу и постараюсь справиться с ней как можно лучше. «Дядя Набот», — искренне ответил я, — если бы вы не были честным человеком, Я бы никогда не узнал, что вы партнер моего отца или что он имел какой-то интерес в вашем бизнесе. Но вы были более чем честны, вы были добры ко мне. Я с радостью доверяю вам во всех отношениях. Отлично сказано, парень!» Воскликнул мистер Перкинс, радостно хлопая себя по коленям. «Именно этого я ожидал от сына Мэри. Мы поладим, поладимся, и даже если я не сделаю тебя богатым, у тебя всегда будет друг, пока я жив и стою на ногах». Мы оба встали и торжественно пожали друг другу руки, скрепляя наш договор. После чего мой друг и покровитель вернулся в кресло и снова положил ноги на подоконник. Сколько собственности принадлежит мне, дядя? Мы никогда не оформляли документы. Капитан Стилл знал, что может мне доверять, поэтому бумаги были не нужны. Ему принадлежала треть флипера, и он давал половину средств на поддержание торговли. Это делало очень трудом расчет прибыли, поэтому мы все собирали вместе, чтобы избежать сложных расчетов. Конечно, после каждого плавания твой отец получал свою долю прибыли, так что до плавания в Японию мы с ним полностью рассчитались. Вероятно, деньги, которые я ему дал, были в морском сундуке, и старая пиратка в доме забрала их вместе со всем остальным. Японское плавание было неудачным, как я сказал тебе» но капитану еще полагается около тысячи долларов, то есть полагаются тебе, Сэм, а доля в корабле стоит добрых десять тысяч. Я пытался понять, что это значит для меня. «Это ведь очень большая сумма, дядя?» — почтительно спросил я. «Зависит от того, как на это посмотреть», — ответил он. «Большой дуб вырастает из малого желудя, как ты знаешь. Если доверишь мне, я постараюсь, чтобы это тысяча, намного выросло до твоего совершеннолетия». «Конечно, я предоставлю это вам», — сказал я. «Я очень благодарен за вашу доброту, сэр». «Не торопись благодарностью, Сэм. Я могу однажды наскочить на скалы до того, как отдам тебе деньги. Но если это произойдет, то не по моей вине, и мы будем плавать и затонем вместе». «А теперь, после того, как это решено, нужно подумать». Что ты будешь делать, пока я в море зарабатываю тебе деньги?» «Что вы предложите?» — спросил я. «Ну, кое-кто решил бы, что ты еще должен поучиться. Сколько тебе лет?» 16, сэр». «Читать, писать и считать можешь?» «Да, я закончил государственную школу», — ответил я, улыбаясь такому простому вопросу. «В таком случае я считаю, парень, что ты достаточно учился и готов работать». Сам я никогда много не учился, но сумел проложить свой курс в мире, хотя буквы и цифры иногда меня смущают, когда я на них смотрю. Конечно, образование — хорошая вещь, но не все образование получают в школе. Потереться в мире — вот что делает человека, и парень, который держит глаза открытыми, каждый день узнает что-нибудь новое. Говоря откровенно, Сэм, ты мне очень нужен на флипере чтобы вести книги и следить за счетами, а также когда необходимо писать письма. В последнем плавании у меня 4 дня трудной работы заняло написание письма, в котором было только три строчки. И будь я проклят, если сухопутный житель, которому письмо было адресовано, не потребовал телеграммы, чтобы оно было переведено. Я готов принять тебя в фирму «Перкинс и Стилл» и назначить казначеем и главным клерком. «Мне это подходит!» — радостно воскликнул я. «Тогда и второе дело решено. Флиппер стоит в гавани Фриско. Когда мы туда отправимся, парень?» «Я готов немедленно, сэр». «Хорошо. Я заказал фургон, чтобы к четырем часам отвезти нас на железнодорожную станцию. Как видишь, я заранее знал, каким будет ответ сына Мэри. А сейчас давай пообедаем».